Глава 23. Женя. Сижу в своем кабинете, сосредоточенно вглядываясь в экран компьютера. Медленно, но верно заполняю карточки пациентов. В комнате стоит тишина, прерываемая лишь тихим щелчком клавиш. Стараюсь сконцентрироваться на работе, но мысли о Богдане не покидают голову и упрямо возвращаются. Я не могу не думать о его руках, о его голосе, его прикосновениях. Эти образы не дают покоя. Это как-то неправильно по отношению к нему. Нам нужно все обсудить. И я уверена, он поймет, что именно я хочу до него донести. Ведь на кону стоит моя репутация, как специалиста. Не хочется, чтобы он решил, будто карьера для меня важнее. Я люблю его, люблю. Но мне кажется, стать тенью, в дверь стучат. «Можно?» «Приветики, женек!» Рита заходит и прикрывает за собой дверь. «Привет». Пританцовывая, подруга движется к моему столу и плюхается в стол. Обычно Рита не спускается на первый этаж. В амбулаторное крыло уж тем более не ходит. И раз уж я лицезрею ее сейчас в своем кабинете, значит, пришла она поговорить о чем-то важном и нетерпящем отлагательств. «Ну что?» Рита скрещивает ноги и играет бровями. «До меня тут дошли интересные новости». Продолжаю смотреть в экран, не отрывая глаз от монитория ни на секунду. Я могла бы сделать вид, что ничего не слышала, но с Ритой такое не прокатит. Она под кожу мне залезет и вытрясет все, что ей нужно. «Что за новости?» Надевая на лицо маску отстраненного спокойствия. Рита наслаждается этим моментом, прекрасно зная, что я чувствую напряжение. Она склоняется вперед, выставив локти на стол, прищуривается хитро. Мне кажется, кое-кто, кое-кем с кем сошелся и забыл об этом кое-кому рассказать. Не могу держать в груди вздох. И он вырывается наружу, недовольный, усталый. Естественно, я поняла, о чем речь. Что за жизнь? И все же стараюсь держать себя в руках, не показывая раздражения вызванного таким беспардонным вмешательством в мою личную жизнь. Еще ведь даже сутки не прошли с тех пор, как мы с Богданом сошлись, а все уже в курсе. Кое-кто мог бы не слушать сплетни, кого-то там, а спуститься кое-куда, найти кое-кого и все у него спросить. Езлю я в ответ. Рита смеется, качая головой и, не теряя энтузиазма, продолжает. «Женька, ну что ты?» «Я же серьезно, Неужели ты с Богданом?» Резко поворачиваю голову, встречаясь взглядом с глазами Риты. На лице подруги искренняя заинтересованность. Словно получив заряд адреналина, Ритка чуть подпрыгивает на стуле. «Ну, ты Богдан, и вы как бы это «ну»!» «Рита, у тебя сегодня какие-то проблемы с речью?» «Да это от шока!» Рита широко распакивает глаза, и ее голос сочетается с удивлением. «Я ж за тебя рада, очень. Но вот единственное не понимаю. Жень, ты почему мне ничего не сказала? Почему я это все узнаю от всяких сплетниц в кулуарах?» Раздраженно отмахиваюсь. «Прости. Надо было вчера прямо из постели позвонить тебе и сказать, что занимаешься ларионовым сексом». «Ого! Так ты еще и сексом с ним занималась!» — Обалдеть! Женька, ну ты даешь! И когда ты все успеваешь? Между актом самобичевания и приемом пациентов, чувствую, как олеют и полыхают мои щеки. — Слушай, а ты-то чего счастливая такая? — А ты что такая несчастная? — парирует Ритка, кокетливая хлопая ресницами. С нервом закрываю программу с медкартами, растираю ладонями лицо, усталость и разочарование накатывают волнами. Это разговор, который я не хотела начинать. «Ты не понимаешь, что ли?» — шеплю. «Ты слышала, что обо мне говорят в больнице с тех самых пор, как Богдан появился? Про то, что ты с ним таскаешься, потому что он вместо карьерной лестницы может представить тебе местечко в комфортабельном люксовом карьерном лифте?» Я закрываю глаза на мгновение. Я знала, что это так. Сама лично ведь слышала. Знала, что нас с Богданом будут обсуждать. Пускай обсуждают. И осуждают меня как личность. Как женщину, черт с ними. Но не как специалиста. Ну вот и ты в курсе этих сплетен. Наверное, и до Медведева уже дошло. Рита приподнимает брови и вздыхает, пытаясь выразить сочувствие. Вот именно, что это сплетни, Женя. Пускай завистники себе разглагольствуют. Какая тебе разница? Наливаю себе воду из графина, отпивая немножко в надежде, что та потушит пожар, бушующий внутри. Но успокоиться все равно не могу. Большая разница. Я долго шла туда, где я сейчас есть. И я не хочу, чтобы все мои труды были не изведены до уровня пыли, лишь потому, что рядом появился Богдан. Ты представляешь, что будет, когда все узнают, что мы вместе». Они ведь наверняка решат, что с Ларионовым я сплю лишь для того, чтобы он брал меня на свои крутые нейрохирургические операции. Рита тихо хмыкает. Да брось. Разве это важно? Если это не важно, тогда почему же ты тогда делаешь вид, что между тобой и Расулом ничего нет? А что есть? Ничего нет. И вообще, Жень, это другое. Я кардиолог, а он кардиохирург. «Нам уж точно не стоит афишировать свои отношения, тем более, что никаких отношений нет». «Да-да, это совсем другое. А я тебе скажу, дорогая, что это одно и то же. Вы оба боитесь, что ваш роман повлияет на отношения с коллективом и на то, как будут смотреть на вас коллеги. А мы — женщины». «Спасибо, что напомнила». «Не изви. Ты понимаешь, о чем я?» Когда мужчина становится успешным в своей карьере, все принимают это за норму. Но когда успеха добивается женщина, все вокруг начинают искать причины, по которым она смогла забраться на вершину. И чаще всего эти причины ищут в мужчинах, которые этих женщин окружают. Рид, о чем вообще речь? Если до сих пор при виде девушки на дорогой машине люди со скепсисом интересуются, кто ее папик? «Я много работала, я много училась, я практиковалась и собирала свой опыт по крупицам, чтобы стать врачом, к которому люди стремятся попасть. Я не хочу терять то, что у меня уже есть». Ритка удрученно вздыхает. «Да, понимаю, но, может, никто и не узнает о вашем романе?» «М?» В дверь снова стучат. Оля заглядывает и после моего короткого жеста входит в кабинет. Тащит перед собой на вытянутых руках большую коробку с цветочной композицией. Среди лепестков розы зажата записка. «Скучаю. Поднимись срочно». «Евгения Сергеевна, вам тут доставка». Скорее заберите, а то девчонки мне весь ресепшн слюной закапали». «Никто не узнает, думаешь?» Со скепсисом вздергиваю брови, глядя на Риту. Отличное начало!